Лова 18. Воскресенье мой любимый день недели, продолжал я. За окнами тишина, и сборщики просроченных платежей не подстерегают за каждым углом. Прекрасное время для поездки в супермаркет за продуктами. Мы с Руди отважились снова сходить в давний супермаркет. Я оставил Руди сидеть в машине подумал, когда входил в магазин, что буду спасаться бегством при первых же тревожных признаках, не привлекая ничего внимания. Я неспешно ходил по магазину. Все вновь было как обычно. Вот облегчение это И вот хожу тут и там, выбираю товары, как вдруг с полки канцелярских товаров прямо в мою красную корзинку падает записная книжка. Вам придется согласиться, что вероятность подобного события достаточно мала. Так или иначе, я взял записную книжку и перевернул несколько страниц. А что если с Ники долго не появится, думаю? Так того, глядишь, еще все позабуду. Первый день нашего общения уже помнился с трудом и был более похож на сон. Я вернул записную книжку на полку, но, придя домой, сразу же приступил к записям. Итак, сижу в своем любимом кресле у окна в гостиной, делаю заметки, как вдруг слышу. «Рад, что ты подумал о записях». Не было нужды оборачиваться, чтобы понять, кто говорил. «Господи, вот если бы ты не подкрадывался так неожиданно, почему ты не стучишься?» «Ты не отзываешься на стук в парадную дверь», — ответил Сники. «Хорошо, стучись в заднюю». «Ты ее не открываешь». «Ты прав. В таком случае пусть перед твоим появлением вспыхивает свет. Можно устроить». На этот раз я подготовился и заранее записал свои вопросы. Потому перевернул страницу блокнота и спросил. «Что случилось позавчера в магазине? Окружающие вели себя очень странно». «Выражаясь по-простому, ты светился», — улыбнулся он. «Что?» «Хорошо. Позволь спросить себя, что происходит, когда человек влюбляется? Он светится и...» «Хорошо, дай подумать». Я был уверен, что знаю ответ. В конце концов, я видел это достаточно много раз. «Во-первых, вокруг влюбившегося человека появляется сияние», — сказал я. «Он становится более привлекательным, особенно для противоположного пола. Люди тянутся к влюбленным». «Вот именно. Взгляни на это так. У влюбленных...» приоткрывается сердце, и из него буквально излучается любовь. Вот откуда берется сияние. То же случилось и с тобой. На определенное время твое сердце открылось и стало излучать любовь, но в столь большом объеме, с которым ты никогда раньше не сталкивался. Довольно опасная вещь, будем надеяться, что-то не повторится. Я покачал головой. Сники покачал головой в свою очередь. Только представь, «Сколько бы всего ты смог сделать, если бы научился открывать сердце, Клаус?» «Да! А представь, чего бы я сделал с миллионом долларов, Сники?» «Помнишь себя в шесть лет?» — спросил он. Я пожал плечами. «Ты хотел все знать про любовь, и чтобы все были счастливы. Хотел изменить мир, сделать что-то выдающееся. Ты мог стать посреди поля и, как маленькое солнце, светящееся любовью, посылать любовь цветам и бабочкам. Вспоминаешь?» нет «Мне было всего шесть, я еще не понимал, на какой планете нахожусь. А сейчас мне кажется, что ты подводишь к чему-то, что я делать не хочу». «Чего же именно ты не хочешь делать?» Я немного подумал. «Не имею ни малейшего понятия». «Ну а что ты хочешь делать?» У меня уже начинает болеть голова, когда я слышу этот вопрос. Тысячу раз я прокручивал его в уме, и каждый раз, когда мне удается найти занятие, сулящее удовлетворение, интерес к нему вдруг пропадает». Я чувствовал, что Сники слышит мои мысли.